Поиск музыки. Способ шестой. Идеал. И самый последний способ нахождения музыки, который мы рассмотрим, для простого диджея не совсем доступен. Это обмен новыми, еще не вышедшими, неизданными треками между всеми, кто задействован в масштабном продвижении электронной музыки. Среди этих людей могут быть известные диджеи, композиторы, ведущие различных радиошоу. Принцип очень прост. Начинающий талантливый продюсер, создав великолепную композицию, связывается с известным диджеем, который по совместительству является владельцем лейбла, занимающегося изданием и продвижением какого-то определенного музыкального жанра. Заключается контракт, в котором дата релиза выхода трека в свободную продажу смещена примерно на полгода. Все время до опубликования композиции известный диджей включает ее в свои выступления. Сеты, миксы или радиошоу. Это делается для повышения эксклюзивности контента радиопрограмм, сетов или миксов. Согласно вышеупомянутому контракту, автор музыки не имеет права нигде размещать подписанный на лейбле трек. А вот известный диджей, напротив, при любом удобном случае воспроизводит эту композицию. Однако трек в большинстве случаев проигрывается не полностью от начала до конца. Его смешивают с другими композициями «Микс», «Сет» либо запускают в эфир с наложением голоса «Радиошоу» или при записи живого совмещения трека в клубе, добавляя крики, свист и аплодисменты посетителей мероприятия. Зачастую почти во всех вышеперечисленных примерах публичной демонстрации композиции Она имеет предусмотрительно низкий битрейт порядка 128 кбит в секунду. И все для того, чтобы никто из диджеев-конкурентов не смог использовать этот ударный трек в работе. Что же касается посетителей вечеринок, чтобы услышать качественное воспроизведение понравившейся композиции, они должны купить входной билет на мероприятие с участием этого известного диджея. Современный маркетинг жесток и беспощаден. Он не щадит ни детские подгузники, ни автомобили били не музыку. Известно, что когда люди какой-то товар вынуждены ждать, они покупают его с гораздо большим удовольствием. Сначала идет интенсивная реклама, затем, когда трек уже раскручен, засвечен в хит-парадах и чартах, происходит официальный релиз, и композиция поступает в продажу. Таким образом, автор трека зарабатывает известность и причитающиеся, пусть из-за пиратства и небольшие, роялти, а диджей-владелец лейбла наращивает свой рейтинг по всем направлениям. Эксклюзивный материал на выступлениях, основная прибыль от продаж раскрученного трека, интерес со стороны слушателей и коллег-новичков. В сетах и миксах очень известных диджеев в обязательном порядке имеются эксклюзивные треки. Когда в сети публикуются трек-листы этих миксов, то слушатели с удивлением обнаруживают отсутствие в свободной продаже оригинальных исходников а некоторые из композиций и вовсе прячутся за безликими названиями «Неизвестный артист, неизвестный трек» или шпионскими ID 1257 89 -054. Через какое-то время табу снимается, и трепещущая публика узнает скрывавшиеся до этого имена героев и названия композиций.